Бред Кембер положил трубку. Никто не отвечает. Похоже, его нет дома. Черити кивнула, не слишком удивившись. Она была рада, что Джим разрешил им звонить не из гостиной, а из его кабинета. В гостиной было слишком много источников шума. Широкоэкранный Panasonic с видеоприставкой и системой Atari для видеоигр и прелестный старый проигрыватель типа Wurlitzer. «Сидит у Гарри, наверное», — предположил Брэд. «Ага», — согласилась она, вспомнив взгляды, которыми обменялась Джджо, когда заключала с ним сделку, приведшую их с сыном суда. Ей не хотелось, чтобы Брэд звонил Гарри. Она очень сомневалась, что ему там ответят. Она подозревала, что два старых пса, обнявшись, воют в данный момент на Луну. «Как ты думаешь, ма, же в порядке?» но я думаю, папа что-нибудь сделает, если он не в порядке». Она и правда так думала. «Почему бы тебе не позвонить ему утром? Уже пора спать, скоро десять. У нас был тяжелый день, а я не устал. Все равно мы ехали слишком долго. Сейчас дам тебе зубную щетку и полотенце. Помнишь, где туалет?» «Конечно. А ты тоже пойдешь спать, ма, чуть позже. Посижу немного с Холли. Нам о многом нужно поговорить. А она похожа на тебя, ты знаешь?» Холли с удивлением посмотрела на него. «Ну, немного». «И этот малыш Джимми?» «Как он меня стукнул!» Бред хихикнул, вспомнив. «Тебе не было больно?» «Не». Брэд смотрел на кабинет Джима-старшего. Пишущая машинка на столе, ксерокс, следы скоросшивателей, расставленных по алфавиту. В его взгляде была какая-то холодная оценка, которой она не понимала. «Что ты? Он еще маленький». Он ведь мой кузен? Да, близкий родственник. Казалось, его это позабавило. Бред, тебе понравились дядя Джим и тетя Холли? Она да, а про него еще не могу сказать. Проигрыватель у него хороший, только он покачал головой с неудовольствием. Что такое? Он так гордится, сказал Бред. Как малыш игрушкой, понимаешь, этим проигрывателем. Но он совсем недавно его купил, сказала Черити. У нее стали зарождаться подозрения, что Джона говорил мальчику, когда отводил его в сторону перед отъездом. Холли сказала, что Джим с детских лет мечтал о нем, именно о таком проигрывателе. Люди, дорогой, люди покупают разные вещи, чтобы доказать себе, что они преуспели в жизни, так мне кажется. И часто это то, что они не могли купить, когда были бедными. А дядя Джим был бедным? «Не знаю», — призналась она, — «но сейчас они не бедствуют. Я только хотел сказать, что он не знает, что с ним делать. Понимаешь, он купил его и нанял людей, чтобы привезти его сюда и чтобы наладить, и теперь говорит, что это его. Но я не знаю, что-то тут не так. Хочешь сказать, что он не сделал его своими руками? Хотя ее подозрения значительно возросли, голос оставался спокойным. «Вот, точно». Он его купил, и теперь это для него как кредитная карта, или, он говорит, что это очень сложная конструкция. «А папа сделал бы такую сам», — сказал Бред, «как бы само собой разумеющееся. И Черити услышала, как где-то далеко внезапно захлопнулась дверь. Не в доме, а у нее в сердце. Бред, сказала она, — «не все люди могут заниматься ремонтом, как твой папа». «Да, я знаю». Но дядя Джим не может сказать, что это его только потому, что у него есть кредитная карта. Это неправильно. Она внезапно разозлилась. Ей захотелось схватить его за плечи и трясти, заорать во весь голос, пока он не поймет правоту. Эти деньги Джим получил не за красивые глаза. Пока его любимый папа паял и клепал, прикладываясь между делом к бутылке, Джим Брукс учился на юриста, Лес из кожи вон, чтобы получить диплом. — Иди спать, — спокойно сказала она. — А то, что ты думаешь про дядю Джима, пусть останется между нами. Но попытайся понять его, Бред. Не суди так сразу. Они прошли через гостиную в кухню, где Холли приготовила какао для них. Джим-младший и крошка Гретхен уже спали. — Ты дозвонилась? — спросила Холли. — Нет, похоже, он сидит у своего друга. «Завтра еще попробуем». «Хочешь какао, бред? «Да, спасибо». Черити наблюдала, как он садится за стол. Он положил на стол локоть и быстро отдернул, вспомнив, что это невежливо. Сердце ее наполнилось любовью, и страх как будто отошел. «Время, — подумала она, — время и перспективы. Дать ему это, иначе ты потеряешь его». «Но сколько у них времени?» «Всего недели». и он вернется назад под влияние Джо. И когда она села напротив и тоже попросила налить ей какао, в уме у нее снова возникла мысль о возможном разводе.